Прошло некоторое время, прежде чем он пришел в себя настолько, чтобы установить какое-то подобие порядка. Задержанная цепочка машин двинулась по аппареле в корабль, зажглись огни над лифтом, толпа, стоявшая у его основания, начала уменьшаться. Наконец Роха над одним из последних поднялся наверх вместе с тяжелонавьючными арктанами, спокойствие которых казалось ему лицемерной издевкой. Внутри корабля слышны были прозрачные звонки информаторов и телефонов, На стенах все еще пылали сигналы вызова врачей по тревоге, но вот сигналы вдруг погасли, в коридорах стало свободнее, часть команды спустилась вниз, в ковид-компании Рохан слышал, как люди разговаривают. Какой-то запоздавший Арктан, тяжело ступая, направлялся к отсеку роботов. Наконец все разошлись, а он остался охваченный бессилием, утратив надежду понять то, что случилось — подавленной уверенностью, что никакого объяснения не может быть и не будет. — Рохан! — этот крик отрезвил его. Перед ним стоял гарп. Рохан вздрогнул. — Это вы? Вы видели? Кто это был? — Кертолян! — Что? Это невозможно. — Я видел его до самого конца. — До какого конца? — Я был с ним вместе, — сказал неестественно спокойным голосом Гарп. Рохан видел отблески коридорных светильников в его очках. — Группа, работавшая в пустыне? — пробормотал Рохан. — Да. — Что с ним случилось? Галлахер выбрал это место на основании сейсмозондирования. «Мы попали в лабиринт узких крутых оврагов», — медленно рассказывал Гарб, словно обращаясь к самому себе, словно пытаясь вспомнить последовательность событий. «Там есть мягкие породы органического происхождения, размытые водой. Много гротов, пещер. Мы вынуждены были оставить машины наверху. Мы старались держаться вместе, нас было одиннадцать». Ферометры показывали присутствие большого количества железа, Мы его искали. Кертолян думал, что там укрыты какие-то машины. Да, он мне тоже говорил что-то в этом роде. И что было потом? В одной из пещер, совсем неглубоко под Илом, там есть даже сталактиты и сталагмиты, он нашел что-то вроде автомата. Правда? Нет, не то, что вы думаете. Абсолютная рухлядь, съеденный даже нержавчину нержавеющей, как будто сгоревший, просто обломки». «Но, может, другие?» «Да нет! Этому автомату минимум 300 тысяч лет!» «Откуда вы можете это знать?» На нем оседал известняк по мере того, как испарилась вода, капающая со сталактитов свода. Галахер сделал примерный подсчет, исходя из скорости испарения, образования осадка и его толщины. «300 тысяч лет — это наиболее скромный результат. Впрочем, этот автомат похож, знаете, на что? На те развалины». «То есть это вовсе не автомат?» «Нет, он должен был передвигаться, но не на двух ногах и не как краб. Впрочем, у нас не было времени им заниматься. Сразу же что произошло?» «Время от времени я пересчитывал людей. Я был в прикрытии и должен был их охранять, понимаете? Но ведь все они были в масках, все друг на друга похожи, а комбинезоны, измазанные глиной, потеряли свой цвет». В какой-то момент я не досчитался одного человека. Я собрал всех, и мы начали искать его. А Кертелен был очень обрадован своим открытием и ушел дальше. Я думал, что он свернул в какой-нибудь боковой коридор. Там много всяких закоулков, но все короткие, неглубокие, хорошо освещенные. Вдруг он вышел на нас из-за поворота. Ну, уже в таком состоянии. Негрен был с нами. Он думал, что это тепловой удар. Что же с ним случилось? Он без сознания. Хотя нет, он может ходить, двигаться. Но с ним нельзя установить контакта. Кроме того, он утратил речь. Вы слышали его голос? Да. Угу. Сейчас он вроде немного устал. Сначала было еще хуже. Он не узнавал никого из нас. В первый момент это было самым страшным. «Кертелен, куда ты исчез?» — окликнул я его. А он прошел мимо, как будто оглох, прошел между нами и пошел вверх по оврагу, но такой походкой. Так что у всех мороз пошел по коже, словно его подменили. Он не реагировал на оклики, и нам пришлось за ним гнаться. Что там делалось? Короче говоря, его пришлось связать, иначе бы нам не удалось его доставить сюда. Что говорят врачи? Как обычно говорят по-латыни. Но не знают ничего. Не Ни грен вместе с Саксом у командира, можете у них спросить.